18. В и Алай застрял не на день, как предполагала на четыре. У Лаодамии в очередной раз сорвалась беременность. Жизнь жены была вне опасности, но и Алаю, утешавшему плачущую Лаодамию, пришлось окончательно смириться с тем, что у них не будет детей. Потом к Басилию Акасту по делу, связанному со спорными участками пахотной земли, приехал один из фессалийских правителей, которого звали Филактетом. И Иолаю понадобились сутки пьянства с этим самым Филактетом, жадно слушавшим байки о былых походах Геракла, чтобы спор об участках решился выгодным для Филаки образом. За последние десятилетия Иолай успел забыть, что это значит опаздывать. Пришлось вспомнить. Разбудили его среди ночи. Наспех одевшись, он выбежал во двор и услышал от присланного из страхин вестника историю случившейся трагедии. Захлебываясь, вестник поведал о том, как Диенира, не дождавшийся Алая, послала Лихаса вперед, в лагерь мужа, передав с ним праздничный хитон для принесения необходимых жертв в честь победы. Следующие два дня Диенира была хмурой, вспыльчивой, то и дело била служанок, кричала на детей и челядь, а потом и вовсе заперлась в покоях, никуда не выходя. Наконец, из лагеря Геракла, расположившегося у подножия горного кряжа Аэты, На колеснице примчался бледный, как смерть, гонец. Не Лихас, другой, из доверенных людей Киик. Со слов гонца стало ясно, что великий Геракл, надев присланный хитон и став приносить жертвы, вдруг впал в безумие. Едва кровь зарезанного теленка хлынула ему на одежду, сын Зевса стал озираться по сторонам, заметался, словно в поисках выхода, отшвырнул подбежавшего к нему Лихаса, Тот упал со скалы и разбился насмерть и стал рвать на себе одежду, крича, что он смертельно ранен. Одна из служанок Диениры, когда гонец дошел до эпизода с Хитоном, вдруг истерически завизжала и принялась кричать на весь двор, что у ее хозяйки хранился кувшинчик с кровью кентавра Несса, убитого отравленной стрелой Геракла. И, дескать, она сама видела, как Диенира, сгорая от ревности к незнакомой Иоле, Натерла этой ядовитой кровью посылаемый мужу хитон. Льняной, темно-коричневый, с кудряшками синих волн по подолу. Сама же Диенира холодно выслушала обвинение, поднялась в генике, и... Никто и не подумал ее остановить. Упала на хранившийся в ее сундуке меч. Чем и подтвердила справедливость выдвинутого против нее обвинения. «Сумасшедшие!» Лай махнул крутившемуся рядом возбужденному филактету, чтобы тот велел запрягать. «Безумцы! Какая справедливость! Если хитон был натерт ядом, убивающим при прикосновении, то почему сама Диенира не умерла первой? Она что, в рукавицах из бычьей кожи хитон натирала? И где вы видели кровь, которая бы не высохла за два года?» Вскоре Алай, и увязавшийся за ним филактет уже неслись в сторону Аэты, у подножия которой располагался лагерь Геракла. Может быть, и впрямь Зенира, задыхаясь отбившего в лицо упругого ветра, в который раз строил предположение филактет, поминутно хватавшийся за борта колесниц. А что, очень даже. Ревность, кровь пополам с лернейским ядом. Хотя нет, что же это, Геракл не заметил, что праздничный хитон весь вонючей крови вымазан? Да не гони ты так, Элай, -э, разобьемся в дребезги. Помолчи лучше, бросил алай -э, прибавляя ходу. Он уже не сомневался, что случилось. Он уже однажды видел льняной, темно-коричневый хитон с кудряшками волн по подолу, залитый кровью. Только не кровью кентавра Несса и не телячьей жертвенной кровью, а живой, человеческой. Именно в таком хитоне, который был надет на тело под доспех, умирал Финея на площади под вязом, один из близнецов. А второй... Оставшийся в живых через десять с лишним лет Увидел на себе точно такую же одежду, обогренную кровью и столпившихся вокруг воинов «Это конец», — думал Элай, морщись от ветра плетью секущего лицо «Это конец» «Вот оно, пророчество! Геракл падет от руки мертвого!» «Я-то думал, Тересия меня имеет в виду, а оказалось, не меня!» Не знаю уж, от кого этот проклятый дар уходить душой в прошлое, но все сходится. Но он умирает, потому что застрял в минувшем, в том дне, где уже однажды умирал. И то он в крови, крик о том, что он смертельно ранен, отброшенный Лихас, бедный парень. Ведь Геракл отшвырнул его и в тот раз, чтобы спасти. Это конец. Он умирает во второй раз. Земля бросалась под копыта коней, словно самоубийца.